«Укрепите веру в то, что Вселенная изобильна». «Вселенная изобильна» – эта фраза употребляется сейчас настолько часто, что потеряла свою значимость. Хотя Вселенная действительно изобильна, просто поверить в это довольно трудно. Когда я начинал свой путь как психотерапевт, я переехал из маленького города в Киев, и мне пришлось арендовать жилье, заботиться о том, что есть, одеваться, проводить досуг. Затраты в Киеве были намного выше, чем в моем родном городе. Несмотря на это, я глубоко верил, что у людей нет денег, чтобы платить много денег за психотерапию и назначал цену за свои консультации в четыре раза меньше рыночной стоимости. Денег катастрофически не хватало, тем не менее повысить цены на свои услуги я не решался из-за убеждения, что денег у людей мало. Чтобы поменять это убеждение, я выходил на улицы в час пик, где видел огромное количество дорогих машин. Стал наблюдать, как люди ходят в дорогие магазины и как оттуда выходят. Интересовался, на что и сколько тратят люди. В результате я понял, что денег в Киеве полно, и люди готовы тратить большие деньги, чтобы чувствовать себя счастливыми. Чтобы поверить, что Вселенная изобильна, замечайте, запоминайте, записывайте случаи, когда высшие силы помогали вам, когда в нужное время у вас появлялось то, что вам необходимо, даже если это мелочь. Когда у ума будет достаточно доказательств, вы автоматически перейдете в сознание изобилия. Следующее, что мне пришлось сделать, осознать, почему я достоин зарабатывать больше. Первое, что нужно было сделать, понять, какая средняя стоимость услуг на рынке. Второе, какими компетенциями должен обладать специалист в области психотерапии. Третье. Я проанализировал, какими компетенциями обладаю я и какие результаты достигли мои клиенты. Четвертое. Как я могу стать для своих клиентов и еще лучше? Задание. Ответьте письменно. Первое. Каждый день находить пять примеров изобилия Вселенной. Второе. Сколько я хочу получать от мира? Третье. Сколько денег я получаю от мира? Четвертое. Что я могу предложить миру, чтобы получать столько, сколько я хочу? Пятое. Кому я могу предложить свои услуги? Кто моя целевая аудитория? Шестое. В чем главная нужда моей целевой аудитории? Седьмое. Как моя услуга может удовлетворить нужду моей целевой аудитории? Восьмое. Почему мир должен мне заплатить за это столько, сколько я хочу? Девятое. Какие навыки мне нужно развивать в себе, чтобы получать желаемую сумму? Десятое. Напиши список сервисов, которые пригодны для рекламы. «Осознайте, денег в мире валом, их много!»